вторая оживший рыцарь Летом в парке Пратер много людей, особенно в районе аттракционов. Центральная аллея плотно забита гуляющей публикой. Медленно вращается гигантское колесо обозрения, в кабинке которого можно заказать обед. С визгом пролетают сквозь водопады брызг лодки с туристами, орущие от ужаса вагончики с лязгом проносятся по перекрученному монорельсу американских горок, в многочисленных открытых кафешках пьют пиво с обернутыми копченым шпиком колбасками. Но сейчас здесь царят тишина и запустенье. Тихо поскрипывают голые, с ветками деревья, почти на каждом птичья кормушка, аттракционы покрыты шапками снега. Медленно порхают в хрустальном воздухе пушистые снежинки. Долетев до земли, они укладываются в сугробы, которые и здесь никто не торопится убирать. Только слева, за колесом обозрения, совсем по-русски шоркает лопата в руках крепкого чернокожего парня. В наших краях мне таких дворников видывать не доводилось. Неспешной походкой подхожу ближе, добродушно улыбаюсь и обращаюсь к нему по-английски. «Привет!» «Небось, нечасто приходится возиться со снегом». «Не знаю. Я здесь первый год», — отвечает дворник, не прекращая своего занятия. Желтая куртка муниципального рабочего надета прямо на куция пальто. На ногах высокие ботинки. Копна густых волос утепляет голову лучше кроличьей шапки. «А у нас, в Канаде, снега полно. Я достаю пачку Винстона». окни покурим». Вообще-то я не курю, а сигареты ношу для установления контакта. Угощение уже дружеский жест, а совместное курение сближает, как и любое совместное занятие, кроме, пожалуй, драки. Это как раз тот редкий случай, когда небольшие материальные затраты приносят хорошие моральные дивиденды. Дворник выпрямляется, отставляет лопату, зачем-то оглядывается по сторонам и только потом берет сигарету. Значит, вы из Канады? Он выпускает дым через широкие ноздри плоского носа. Черная кожа на фоне снега кажется еще чернее. Да, журналист, а ты откуда? Я более-менее правдоподобно имитирую процесс курения. Из Франции. То есть вообще-то из Сенегала. Приехал в Париж, но работы не нашел. Вот перебрался сюда. Одной затяжкой дворник скуривает сигарету на четверть. Я как раз пишу о трудовой миграции. Могу я тебе написать? Он качает головой. Зачем? «Лучше не будет, только хуже. Я, когда вас увидел, подумал, что еще один полицейский». «Еще один? Они что, часто сюда ходят?» «Последний месяц часто. Там человека нашли, без сознания». Сенегалец показывает рукой куда-то в сторону. «Да ну! И что с ним произошло?» На черном лице отражается недоумение. «Не знаю». «Но никакого криминала не было. Не убили, не ограбили. А полицейские все ходят, все расспрашивают». Но на место происшествия выходили и Ивлев, и ребята из службы охраны посольства, и Малахов. Всех их, очевидно, синегалец относит к полиции. Крохотный окурок летит в только что насыпанный сугроб. Дворник опять берется за лопату и замирает, видя перед лицом... Нет, не ствол пистолета. Что за глупости? Обычную купюру достоинством в 10 евро. Покажи мне место, где нашли этого несчастного... «Может быть, получится интересная статья?» «Читатель ведь любит загадки?» Лопата летит вслед за окурком и втыкается в сугроб, как широкое сенегальское копье. «Пойдемте!» «У каждого своя работа!» Выглянуло тусклое, как старый пятак зимнее австрийское солнце. Сразу же послышал щириканье повеселевших птичек. «Мы неспешно движемся по заснеженной аллее. Я проваливаюсь по щиколотке в холодную белую вату». В меховых полуботинках становится мокро. Почему здесь никто не убирает? Зачем? Само растает. Вполне знакомый мотив. Судя по всему, очищать эту аллею должен именно мой новый друг. Тоже правильно, одобряю я, чтобы усилить расположение Сенегальца. Тот забракинул голову к солнцу и широко улыбнулся. «Как тебя зовут?» спрашиваю я, укрепляя дружбу. «Ибо ничто так не располагает человека, как интерес к его делам». Впрочем, из этого правила есть много исключений, но касаются они в основном нашей специфической работы. Ифрит. Ифрит? Это джин, который сидел в кувшине? Вспоминаю я сказку про старика Хаттабыча. Мой спутник качает головой. Не обязательно именно тот. Это имя могучего духа. Оно должно принести счастье. Это хорошо. А что для тебя счастье? Ифрит задумывается, но ненадолго. Найти хорошую работу, получить вид на жительство. Вызвать сюда Маргин и родить с ней десять сыновей». «Десять?» — убежденно повторяет Сенегалец. «Бедная Вена», — думаю я, а вслух говорю. «Надеюсь, у тебя все получится». Звучит не очень искренне, но и Фрид благодарно кивает. «Мы прошли с километра, а может и больше. Аллея заканчивалась, упираясь в невысокую гору с небольшим, явно заброшенным замком наверху. Вот здесь его нашли». Черный снаружи и розовый внутри палец показывает под толстый дуб с обнажившимися корнями. Да, именно здесь я видел фотографии. Снега тогда не было, и Виталий Торшин лежал ничком на черной земле, вытянув вперед правую руку. «А что там?» – я киваю на замок. «Там нехорошее место», – мрачнеет дворник. «Нечистая сила там!» «Какая такая нечистая сила?» Он пожимает плечами никто не живет а ночью бывает свет горит страшные истории рассказывают кто рассказывает жесть повторяется люди говорят там призраки волк и карлик я здесь недавно и то слышал у у у представив ладонь ребром карту он изображает вой собаки баскервиллей ну расскажи мне про призраков может испугаюсь Я вновь достаю сигареты, и мы закуриваем для дальнейшего сближения. Хотя куда ближе, мне кажется, что мы и так уже почти родственники. Но мой чернокожий родственник, хотя и курит богатырскими затяжками, про замок рассказывать не хочет и ни на какие ухищрения не поддается. Он снова тычет своим двухцветным пальцем в корни дуба. Я лучше другое расскажу. Никому не говорил, а вам скажу. Это из-за женщины все получилось. Из-за какой женщины? — Не знаю. Только он не один был, с женщиной. Они мимо прошли, еще светло было. Я хорошо смотрел, можете написать, только про меня не надо. — Ты что, брат, обижаешь? Я обнимаю своего родственника за плечи. — А что за женщина? Как она выглядела? синегалец расплывается в белозубой улыбке. Словно черный рояль распахнул широкий ряд белых клавиш. Так он несколько минут назад улыбался солнцу. «Красивая!» Улыбка вдруг исчезает, словно в рояле неожиданно захлопнули крышку. Ифрит освобождается от родственных объятий и напряженно смотрит за мою спину. Я оборачиваюсь. Ничего страшного там нет. Только человек, замерзший в конце аллеи. Он смотрит в нашу сторону. Широкая куртка и капюшон скрывают очертания фигуры. «Я должен идти», — говорит синегалец. «Мне не следовало прекращать работу. Могут быть неприятности». Какие неприятности, дружище! Из-за такой ерунды! Но у Ефрита явно испортилось настроение. Никогда не следует много болтать, мрачно говорит он, особенно в чужой стране. Не прощаясь, Сенегалец уходит. Я хочу рассмотреть незнакомца, который так его напугал. Но в конце аллеи уже никого нет. У входа в рыцарский зал замка Хофбург рыцарь на коне встретил меня копьем. Хорошо, что турнирным, с разлаписным трелистником, вместо смертоносного острия. Конь, накрыт толстой клетчатой желто-красной попоной, смягчающий удар. Грудь всадника тоже прикрыта мягким желто-красным квадратом. Папа, они живые? Навстречу шла типичная австрийская семья, родители явно разменявшие сороковник и мальчик лет восьми в круглых очках. Здесь поздно женится и поздно заводит детей, точнее... Одного ребенка, который от своей переспелости страдает либо плоскостопием, либо близорукостью, либо чем-то еще. Ничего, если мечты моего друга Эфрита исполнятся, он вам поправит демографическую ситуацию. Впрочем, его соотечественники уже успешно это делают. Кто, спрашивает белобрысая мама, явно презирающая косметику, хотя она и отнюдь бы не помешала. Ну, эти железные дяди. Как они могут быть живыми, если ты сам говоришь, они железные? Вмешивается папа, которого макияж тоже бы не испортил. Просто я видел, как один шевельнул рукой. Настаивал мальчик и вздохнул. Не говори ерунды. В огромном зале обилие средневекового оружия поражает даже воображение видавшего вида человека, которым я отношу и себя. Может быть и нескромно но без большого преувеличения. Углы заняты копьями некоторой необыкновенной толщины, телеграфный столб, в прозрачных стеллажах разные диковинки, шпага с двумя клинками, раскрывающийся нажатием на рычаг кинжал, кремниевый пистолет с шестью стволами, на стенах под потолком собраны розетки из паданов». Полутораметровыми клинками внутрь, двуручными рукоятями наружу. Десять розеток под 9 мечей в каждой. Ничего себе. Двуручный меч – достаточно редкая вещь. А тут такая коллекция. Вы пунктуальны, как истинный австрийец. Ирена встречает меня обворожительной улыбкой. Сегодня она одета в черный брючный костюм и черные сапоги на высокой шпильке. Можете не сомневаться, что ткань туго обтягивает грудь, бедра и ягодицы. Рыжие волосы собраны в пучок на затылке, выигрышно открывая длинную шею. «Это директор музея, он будет нас сопровождать», — красотка с короговоркой представляет нас друг другу. «Я не разобрал имени низкого пожилого мужчины с большой плешью, но с радостной улыбкой пожал ему руку, лихорадочно размышляя. Зачем Арена привела его с собой? Я-то надеялся на более интимную встречу». Здесь собраны личные доспехи императоров рода Габсбургов, начиная с 1436 года. С места в карьер берет директор. Заметьте, это не просто защитные костюмы, а произведения искусства. Тонкая резьба, чеканка, позолото, чернение, синение, замысловатые узоры гравировки, фамильные гербы, батальные сцены, сложные орнаменты. Я рассматриваю мастерски из украшенную сталь, восхищенно качаю головой, цокую языком и всем своим видом изображаю полное восхищение. При этом совершенно искренне. Удивительно, что драгоценные латы использовались не только на парадах, но и на полях сражений. На некоторых имеются боевые отметины, вмятины, царапины, трещины. Они, несомненно, спасли своих владельцев.